что способствует устранению имеющихся недостатков. Качество продукции — это зеркало предприятия. И действительно, уже второй год мы не имеем рекламаций и претензий от покупателей. Немалая заслуга в этом — залицило. А вот отрывок из второй корреспонденции, имеющей непосредственное отношение к вопросу волнующему читателей. Не забывает ли залицило то, Чему его учили в Институте культуры? Сегодня мы получаем новогодние подарки. Песни, танцы, шутки. Идет праздничный концерт. Любят в нашей колонии вокально-инструментальный ансамбль. Он доставляет слушателям немало радости. Время летит, но вот ведущий концерт, художественный руководитель ансамбля Залицила, благодарит за внимание, Время концерта подошло к концу. Недавно у нас состоялся смотр художественной самодеятельности, где выступал наш новый хор, исполнявший песни советских композиторов. За руководство художественной самодеятельностью Залицилы награжден почетной грамотой. В одном из номеров многотиражки напечатан и очерк самого Залицилы. «Ты одна мне, несказанный свет». Он появился в летнее время, когда в поселок ОТК съезжаются жены и матери на свидание с заключенными. Залицила посвятил очерк матерям. «Самый близкий и любимый человек. Как жаль, что мы слишком поздно понимаем это. Понимаем лишь после того, как они испили полную чашу страданий. Будем беречь матерей, чтобы посветлели любимые лица» и разогнулись, согнутые годами и горестями спины. Сам Залицила мать потерял в детстве. Его воспитывал, о чем читателю уже известно, отец, рабочий столяр. Можно добавить, что он ветеран Великой Отечественной войны, ему уже за 80. Начальник ОТК Иван Никифорович Парватов рассказывает о Залицилла. Слава выделяется собранностью, чувством долга, ответственностью за порученное дело. Я не помню случая, когда бы он обманул, солгал. К нам попадают разные люди. Перевоспитывать их нелегко. Нелегко и им самим освоиться в новых обстоятельствах. Слава помогает заключенным обрести мужество, честность веру в себя, в будущее. Его авторитет влияет на окружающих. С его мнением считаются не только заключенные. Когда идет разговор о поощрениях, характеристиках, то администрация обращается к нему за советом. Но вернемся к вопросу, как выявляются в колонии его творческие возможности. Заместитель начальника колонии По политической части майор милиции Роман Иванович Акмаев, офицер с высшим образованием, окончивший Академию МВД СССР, рассказывает. «Заслуга залетела в том, что у нас стали традицией торжественные проводы тех, кто освобождается из заключения. В последнее время мы устраиваем проводы и уезжающим на стройки народного хозяйства». Желаем им успеха на новом месте. Руководители колонии отмечают как положительную черту Залицила отсутствие ожесточенности, мужества, веру в завтрашний день. Сам Залицила рассказывает. Ко мне относятся по-человечески, и это мне помогает сохранять духовные творческие силы в заключении. Веду дневник. Чтобы не утрачивать сосредоточенности души. Стараюсь лучше понять себя, окружающих людей. Самое дорогое для меня сейчас письма от жены и отца. Перечитываю их, черпаю силы. Мой сын родился, когда я был уже под стражей. Сейчас он уже ходит в детский сад. У жены было, конечно, немало тревог за судьбу сына. Он болел. Она осталась одна. Галя ведет себя в сложившихся драматических обстоятельствах на высоком уровне мужественно».